Глава седьмая. Справа налево и обратно. Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Альберт Эйнштейн. О машине мышления Альберта Эйнштейна сказано и пересказано уже несчетное количество раз, так что неловко как-то и повторять но ведь она и в самом деле работала, казалось, как-то сама по себе. Как шутил по этому поводу сам Эйнштейн, «Я достаточно безумен, чтобы не быть гением». Эльза вспоминала, как муж, погруженный в свои мысли, бродил по квартире, совершенно ее не замечая, мог уйти в кабинет, потом вдруг вернуться, подойти к роялю, задумчивости взять несколько нот и снова удалиться в кабинет. Эйнштейн мог выйти под дождь без плаща и шляпы, потом вернуться – и долго неподвижно стоять на лестнице. Его родственник Давид Марьянов вспоминал, что обед в доме начинался с того, что Эльза с трудом, требовательным тоном отрывала супруга от работы. Эйнштейн появлялся в столовой, погруженный в свои размышления, и что-то протестующе бормотал себе под нос. Перед ним ставили тарелку с супом, которую он опустошал ритмичными механическими движениями. Берлинский друг ученого Янош Плещ Вспоминал об одном весьма показательном семейном скандале. Эйнштейн вернулся из недельной поездки на конференцию, но вещи в его чемодане оказались чистыми, сложенными аккуратной женской рукой. Эльза, понятное дело, потребовала объяснений. Ей и в голову не пришло, что этой заботливой рукой была ее собственная. Эйнштейн так и не открыл собранного ею чемодана. Был занят. Думал. Каким же мозгом обладал этот великий ум? Это интересовало многих, а поэтому душеприказчики сделали все, чтобы не допустить глумления над трупом. Но не сработало. Эйнштейн умер в Принстонской больнице от разрыва аневризмы аорты ночью 18 апреля 1955 года. В соответствии с пожеланиями покойного похороны были тихими, быстрыми и только для своих. Его тело кремировали, а пепел развеяли. Казалось бы, конец истории. Но за те 24 часа, которые разделяли смерть великого ученого и обращение его тела в пепел, Томас Харви, готовивший тело покойного к погребению, вскрыл черепную коробку Эйнштейна, отделил его мозг и положил в банку с формальдегидом. Кстати, офтальмолог той же больницы Генри Абрамс Воспользовавшись общей неразберихой, только представьте, что там творилось в это утро, умудрился провести еще и экстерпацию глаз того же трупа, спрятав их потом в своей банковской ячейке. Томас Харви, впрочем, проявил куда большую настойчивость. Полвека украденный и разрезанный на 240 частей мозг Эйнштейна путешествовал по Америке в автомобиле неугомонного Харви. Часть дорожной карты мозга Эйнштейна Линии, по которым Харви нанес разрезы, представлены на рисунке 23. Харви прятал свою прелесть от посторонних глаз, менял места жительства, развелся с женой, которая не могла принять его одержимости, и тайно искал союзников. Когда-нибудь, надеялся он, мы сможем разгадать тайну Эйнштейновского гения. В начале 1980-х годов профессор Калифорнийского университета в Беркли Мариан Даймонд получила от Томаса Харви банку из-под майонеза с фрагментами мозга Эйнштейна. Позже она опубликует статью, в которой объявит, что в полученных образцах отмечается более высокая, нежели у обычных людей, концентрация глиальных клеток. Глиальные клетки — это что-то вроде изолятора, скрывающего в себе отросток нервной клетки, а потому улучшающий его проводимость. Чем активнее используется та или иная часть мозга, тем теоретически больше глии в соответствующих местах нарастет. Часть мозга Эйнштейна досталась доктору Сандре Вительсон из исследовательского центра «Онтарио» в Канаде. Она с коллегами установила, что в мозге ученого не было двух анатомических образований теменной покрышки и части сильвиевого протока. Впоследствии, впрочем, эти результаты были опровергнуты. Однако действительная специфичность этого отдела мозга Эйнштейна ответственного за математическое и пространственное мышление, и в самом деле согласуется с выводами Виттельсон, что именно ей мы обязаны знаменитой теории относительности. В этой же логике интерпретируется и 15-процентное превышение в сравнении со средними показателями размеров теменных долей обоих полушарий. При этом стоит отметить, что и лобная кора Эйнштейна исследователей никогда не разочаровывала. Все они отмечали здесь весьма сложную структуру извилин. Но объясняют ли эти особенности мозга гениальности Эйнштейна? В конце 1990-х годов доктор Харви, уже совершенно отчаявшись и утомленный ответственностью за хранение мозга, передал его в медицинский центр Принстонского университета. О судьбе мозга самого доктора Харви, умершего в 2007 году, как вы понимаете, ничего не известно. Однако дело Харви продолжило жить. В 2013 году группа исследователей под руководством Дина Фалька предприняла еще одну попытку уже более системного описания сохранившихся анатомических материалов. И, возможно, самое интересное, что удалось узнать на этот раз, объем мозолистого тела мозга Альберта Эйнштейна. В следующем исследовании, проведенном тем же Фальком, но уже совместно с научной группой Восточно-Китайского университета, Размеры мозолистого тела Эйнштейна сравнивались с двумя размерами мозолистого тела двух контрольных групп – молодых и пожилых людей. И мозолистое тело Эйнштейна обошло не только пожилых ровесников, что, наверное, неудивительно, но было на 10% объемнее аналогичного анатомического образования у среднего молодого человека. Это можно увидеть на рисунке «24». На нем красные стрелки показывают области, где толщина мозолистого тела Эйнштейна на 10 и больше процентов толще, чем в среднем у испытуемых из молодой группы. А что такое мозолистое тело? Мозолистое тело – это множественные пучки белого вещества, то есть, по сути, нейронные отростки, соединяющие между собой два полушария головного мозга – левое и правое. Так что мы с вами вплотную подошли к феномену межполушарной асимметрии, большому научному вопросу, который серьезно исследуется и по сей день. Первопроходец этих исследований, Роджер Спери, даже получил за свои работы Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1981 году. К сожалению, рассказы журналистов о проблеме, мягко говоря, сильно упрощают картину. Думаю, что вы слышали эти истории, что, мол, Левое полушарие более логическое, четкое, а правое, наоборот, более креативное и творческое. Определенное зерно в этом есть, но не в том смысле, как об этом обычно думают, и сейчас мы это обсудим. Но главное, что, как мне кажется, многие упускают, это взаимодействие между полушариями, между правым и левым зеркалами мозга.